Давно ли умирала от желания спать, сейчас готова хоть в бой. Да и голова работала будто хороший мотор. Это, прочим, короткий сон действует иногда лучше длинного, бодрит и мобилизует. Прикрыв ладонью стекло фонарика, я стал осматриваться. Прежде всего обратил внимание на травяную подстилку. Кто-то устроил себе довольно толстую мягкую лежанку из сухой полыни нескошенный, а сорванной в спешке с корнями. Другая трава не перемешалась. Это значило, что рвали недавно. Одна лишь полынь не полегает даже в снегу. Вот и получается, что я забралась в чье-то лежбище. Хозяин может явиться в любое время. Кто он? Друг или враг? Случайно заночевал и отправился дальше, или регулярно приходит? Были б следы костра, Я бы подумала, что в пещерке пастушье пристанище. Да какие тут в голых скалах овцы и пастухи! Придется мне, пожалуй, искать новое убежище. Я уж было вскочила на ноги, но тут-то и обнаружилось, что разодранное колено распухло и дает о себе знать. Ходить трудно. Сняла повязку, осветила рану. Она уже затянулась и не кровоточила. Опухоль невелика, и без повязки ногой двигать гораздо легче. Обрадованная, я бросила повязку к краю пещерки, и я тут же подхватил ветер, что со мной стало. Молнией сверкнула мысль, ведь повязка из парашютного шелка. Вдруг ее ветер отнесет к немецким траншеям. Сразу же поднимется переполох, собаки легко найдут след». Забыв о боли, я сбежала к ручейку, и хоть темень была почти непроглядная, сразу увидела свою повязку на сухом кусте шиповника. Вернувшись в пещерку, я вся дрожала. Так-то и гибнут люди по собственной глупости. Долго не могла прийти в себя. Повязку скомкала и, выкопав финкой ямку в земле, сунула туда, а сверху прикрыла первым попавшимся камнем. Отдышалась И стала думать, что делать дальше. Не хотелось уходить. Где-то я найду себе такой хороший наблюдательный пункт. А придут? Кто может прийти? Кто здесь прятался? Уж конечно, не Ганцы, не Фриц. Стала я осматривать свою пещерку повнимательней. В глубине увидела узкую расщелину. Как только расцветет, суну туда свой рюкзак и рацию с питанием. Возьму веревку и пойду, вроде бы местная девчонка, по дрова. Ломать буду хворст и увязывать. Потом спущусь на дорогу, она приведет меня к городу. Дальше пойду в обход под ножью Кизиловой горы. Раздумывая и намечая маршрут, я почувствовала острый голод. Развязав рюкзак, достала хлеб, взрезала банку с тушенкой, хлеб ломала, а мясо доставала ножом. Все думала, думала... Мечтала, какие важные разведданные, добуду и передам завтра. Проголодавшись, я ела так жадно, что началась икота. Скорее бы попить. Для этого не нужно было даже спускаться к ручейку, вода текла по одной из стен пещерки. Я подставила банку из-под тушенки. Тут-то себя и поймала на том, что, задумавшись и размечтавшись, слопала единым духом все содержимое полукилограммовой банки, двухдневный рацион. Недаром же напала на меня и кота. хороша разведчица. Ох, и ругала себя, да что толку. А ведь в разведшколе я по этой части считалась самой дисциплинированной. Помню, послали в горы на практику, и я держала связь вместо трех дней пять. Меня майор сперва побронил за самовольную задержку, зато потом перед строем хвалил и ставил другим курсантам в пример. Обратите внимание, Евдокима уважение в условиях близких к фронтовым сумело показать истинную выдержку разведчика, трехдневный продовольственный рацион растянуло на пять суток. Теперь на собственной шкуре я почувствовала, чем отличаются условия близкие к фронтовым от подлинно фронтовых. На школьной практике Я только и думала, как бы себя ограничить. Хотелось заслужить похвалу начальства и пофорсить перед подружками. А тут... Тут немцы справляют свое Рождество, и ветер приносит из их траншей запах шашлыка. Попали на Кавказ и научились гады жарить шашлык. А как же без костров? Надо полагать приспособили для этого дела топки походных кухонь а я нанюхалась аппетитного дымка и приналегла на свою тушенку. Что ж, сама себя наказала. Отныне придется урезать свой паек, по крайней мере, вдвое. Ночи в декабре долгие. Поев, я снова захотела спать. Но в этот раз, пусть даже и разрешила себе лечь, все равно бы не уснула. Откуда ни возьмись, задул ледяной ветер. Безостенчиво влез в мою пещерку, забрался за шиворот, пиджак грел плохо, меня стало снобить. Я прыгала на месте, хлопала по бокам руками, ничего не помогало. Ох, костер! Но здесь, в непосредственной близости от немцев, они тут же и прибегут. Снова стал сыпать снег, мелкий, колючий, и чем дальше, тем гуще. Его заносило в пещерку, все понемногу укрывалось с белои перенои пеленой. Тут-то мне и пришла отчаянная мысль. Побежать, пока еще не рассвело, забрать из-под камня парашют. Он ведь огромный, шелк его прекрасно греет. Притащу сюда и укутаюсь. А если немцы обнаружат? Так ведь, по крайней мере, живую, не замерзшую, смогу хоть сопротивляться. Эх, была не была. Я сперва ползла по-пластунски, потом поднялась на ноги и почти не хромая побежала. Нашла свой камень, достала парашют и кабинезон. Зачем мне синий кабинезон? Его я затолкал обратно. Что ж, до парашюта он стал моим масхалатом. Вверх я бежала, согнувшись, и согрелась от одного этого бега. Вот и пещерка. Я укуталась с ног до головы, и так дождалась рассвета. Спала? «Может, и спала, но каждую минуту просыпалась. Мне слышались чьи-то шаги, кто-то говорил на языке, напоминавшем абхазский, кто-то прошел совсем близко. Конечно же, все это в полусне. Не может же быть, чтобы местные люди ходили тут ночами. Кто-то заглянул в мое убежище и тут же отпрянул. Наверное, померещилось, разгулялось воображение. Пришел рассвет. Я окончательно пробудилась и увидела на снегу множество следов. Неужели приходили немецкие солдаты? Нет, следы были и мужские, и женские, и даже детские. Ветер к утру прекратился, а когда поднялось солнце, снег за полчаса весь растаял, только в пещерке удержался в дальних углах. Перед вылетом на эту операцию, когда на вещевом складе мы подбирали себе подходящую одежду, я подошла к большому зеркалу. Нужно же посмотреть, как выглядишь, соответствуешь ли той роли, которую тебе придумали командиры. В нашей спецшколе преподавательница агентурного дела однажды пошутила. Разведчикам нужно присваивать не воинские звания, а как работникам сцены. Заслуженный артист республики, народный артист и так далее. Правда, в театре, если плохо сыграешь, тебе не будут аплодировать только и всего, а нам сразу петля. Понятно, крупные разведчики, которых засылают в тыл под видом офицеров Абвера или гестаповцев, должны играть не хуже артистов. У нас роль скромные, лишь бы казаться незаметнее, поглупее. Я, например, с первого же своего вылета строила из себя наивную деревенскую девчушку. И вроде бы получалось. В свои семнадцать лет, хоть и с пистолетом в кармане, я недалеко ушла от детства. Вот я, значит, гляжусь на складе в зеркало, а сзади меня встала Даша Федоренко. Не с того, ни с сего она так расхохоталась, что все повернулись к нам. Я на нее глянула со злостью и даже, кажется, обругала. Она осеклась к чему это рассказываю, а вот к чему. Очень уж плохо я переносила насмешки и несправедливости. На мою ругань Даша сказала, «Ой, смотри, чижа, как бы тебе это плохо не обернулось! Что-то на меня вылупилось! Что такое я тебе сделала? От простой ерунды у тебя в глазах молнии! Неужто терпеть насмешки?» Тогда моя подружка грустно покачала головой «Милая, сама же себя и погубишь. Твой взгляд обнаруживает, что ты не такая уж деревенская недотёпа, какой хочешь казаться. Лицо преображается, понимаешь? Слишком становится сознательным. Я пожала плечами. Так ты странно рассуждаешь. При чём тут деревня? Городские не бывают, что ли, вспыльчивыми? Ну, что мне с тобой делать? Если бы заранее предупредила, я бы сдержалась». От неожиданности вспыхиваю и кидаюсь. Пусть это мой недостаток, справиться с ним не могу. И что хорошего? Ты будешь надо мной потешаться, я над тобой. Даша тоже стала кипеть. Очнись, Женечки, а кто над тобой потешается? Неужели не отличишь себя лично от той, которая в зеркале? Я над ней расхохоталась. Дошло до тебя. От восторга. Лень сама, ведь это ж прелесть, какой у тебя дурацкий и жалкий вид. Натурально, теленочек. Сейчас, му, скажешь, ни один черт не подумает, что разветчится. После этих башенных слов и я не удержалась от смеха. В самом деле, разве может у теленка на тонких ножках явиться в глазах ярость? Вызвалось быть теленком, держись в телячьих рамках. Часов в одиннадцать утра. 25 декабря 1942 года, в день немецкого Рождества, я именно в этом телячьем облике отправилась осматривать свои владения, то есть тот участок под Нальчиком, который был на моей карте. Я уже рассказывала, что ночь провела в большой тревоге, но как только солнце растопило снег, настроение мое улучшилось. И то, что перед рассветом плотно поела, прибавило сил. Завтракать не стала, приняла решение до вечера к запасам не прикасаться. На весь свой поход взяла только три кусочка сахара. Надо вот что еще рассказать. Перед тем, как выйти из пещерки, все ее обшарила. В самой глубине, как я уже говорила, была широкая сухая расщелина. Туда я запихала рацию с батареями питания, парашют, вещмешок, все, что у меня было. Замаскировала камнями, щебнем. На первый взгляд ничего не видно. Я осталась с собой довольна. Можно отправляться. Вооружилась пистолетом и финкой. Перебросила через плечо веревку и уже собралась выходить, как вдруг смотрю и глазам не верю. На самом видном месте, как раз на травяной подстилке, лежит бумажный листок, страничка тетрадки для арифметики. «Откуда? У меня тоже была тетрадка, на которой я записывала зашифрованный цифровой текст для передачи в штаб. Неужели такая растяпа? Вырвала из тетрадки и не уничтожила?» «Нет, оказалось совсем другое. Чернилами крупно написаны. Прочти и передай товарищам, «Товарищи и граждане жители Нальчика, Совинформбюро сообщает, что наши войска перешли в наступление...» и продвинулись на 20 километров в сторону Нальчика. Заняты крупные населенные пункты. Ура, товарищи! Держитесь! Фашистские гады бегут! Красная армия скоро освободит нас от гитлеровской нечисти. Всем, чем только можете, помогайте Красной армии! Бейте фашистов! Поджигайте их склады! Разрушайте дороги! Рвите телефонные провода! Не подчиняйтесь приказам комендатуры! Да здравствует победа! Талоль фашистских захватчиков. Подпольный центр. В первый момент сердце застучало от радости. Значит, я не одна. Правильно я отвечала с воздуха Фрица, мы наступаем. Следующая мысль была, как передам эту листовку? Каким товарищам? Хотела порвать на мелкие клочки, но подумала, если попадусь, меня.. «Так и так будут пытать!» Согнула четверо и сунула в карман. Ужасно было досадно, что не заметила, кто мне подбросил. Наверное, когда пристраивала камни, закрывая расщелину, за шумом не услышала шагов. «Интересно, за кого меня этот подпольщик принял? Почему не захотел со мной поговорить?» «Между прочим, этот подпольный центр...» Видно, хорошо работает, имеет где-то в горах приемник в листовке содержания вчерашней сводки. Начальник штаба нас предупредил. Связи с населением не ищите. Выполняйте только свое задание. Оперативно сообщайте обо всем, что происходит на вашем участке наблюдения. А все-таки как бы хорошо встретиться с кем-нибудь из этого подпольного центра. Они же местные, знают город и каждую тропку в горах. Тут я вспомнила, что на рассвете видела следы на снегу. И опять задумалась, кто тут может ходить. Мужчины, женщины, дети. Что им нужно среди голых камней? Однако думай, не думай, надо заниматься делом. Я натянула платок на лоб по самые глаза и вдоль ручья пошла к дороге. Как только добралась до придорожного кустарника, Пронялась ломать сушняк и складывать на веревку. Боковым зрением следила за шоссе. Хотя зима, но солнце заметно припекало. Вдруг вижу, бегут по дороге какие-то здоровые, загорелые парни без рубашек в одних трусах. Вернее, в коротких по колено штанах защитного цвета. теперь я знаю, такие штаны называются шортами. В тот момент ничего не поняла. Бегут гуськом, как физкультурники, на разминке. Их было не меньше взвода. Бегут вольно, без команды, перебрасываются словами, хохочут. Немцы. А тогда, без касок, без пилоток, без оружия, одно только что у всех башмаки на толстой подошве и шелстяные носки. Они пробежали в сторону города, скрылись из виду. Интересно. Сперва пока не поняла, что за такие физкультурники, ничего особенного не чувствовала. А как определила, сразу же стало тяжело дышать. Не от страху, от злости. Нас учили прятать злость и подавлять. В Кущевке я с соплеменниками этих короткоштанных бегунов спокойно сидела в хате, улыбалась им, кланялась, а тут хватанула всей грудью в воздух. Вот пущусь их догонять трелять заставила себя успокоиться. И только тогда решилась выйти со своей ношей на дорогу. Иду вслед за этими полуголыми парнями, а сама посматриваю по сторонам. В одном месте кустарник пониже, даже при моем расточке через него все видно. Глубокая отлогая балка, по ней течет ручеек. Конец декабря зеленеет травка. Ты у нас так в сухуме. Но здесь, после ночного мороза и снега, я этому удивилась. Еще больше удивилась, увидев, что на травке, расстелив шинели, лежат, как шпалы на железной дороге, полуголые солдаты. Не иначе рождественский отдых. Даже как-то странно. Совинформбюро дает сводку, что наши войска наступают на Северном Кавказе, а эти себя чувствуют как на курорте. Что особенного? Будет нужно их поднимать по тревоге, а пока разрешают загорать. В следующие дни я увидела и поняла. В альпийских частях положено и растираться снегом, и загорать, и совершать в полуголом виде пробежки. Тут в этой балке расположилась большая воинская часть. Одних только солдатских кухонь я насчитала восемь. Это значит не меньше двух полков. Пригляделась повнимательней, хворостом замаскированные дальнобойные орудия. Вдруг над самым ухом раздается «Хальт!» Меня как током ударило. ушах зазвенело, потеряла всякое соображение и все-таки заставило себя повернуться и посмотреть на немца телячьими глазами. Это был пожилой солдат-пехотинец. В полной форме, на голове его под солнцем стальная каска, На животе висел автомат. Протянув руку к балке, он долго и крикливо ругался, брызгая мне в лицо слюной. Я не понимала, что он говорит, будто не меня ругает, а тех своих однокашников, что загорают под кавказским солнцем. Я хлопала глазами, кланялась и повторяла «гуд-гуд». Кончилось тем, что он дал мне легкую подзатырину, и я пошла своей дорогой. Раза два лет я обернулась. Старый солдат обо мне позабыл. Сутулившись, мерил мостовую своими длинными ногами. У меня был жалкий неприкаянный вид, а у него того хуже. В кирзовых сапогах с широкими голенищами, в мешковатой форме, серый, бесцветный, не дать не взять огородное пугало. Похоже, он не злой, этот немец. Может, как мой отец, старый рабочий. Влип со своим Гитлером. Через два-три дня его косточки расшвыряют взрывом нашего снаряда. Я написала, что пошла своей дорогой, а ведь она и верно моя. Я голову подняла и гордо зашагала, преодолевая боль в колени. Куда? Этого пока не знала. Вот и хуторок, шесть или семь длинных строений с множеством дверей, На встрече мне проковыляла горбоносая старуха в черном. Увидев меня с вязанкой, она боком по воронье посмотрела и шарахнулась в сторону. На плече у нее веревка, в руке топорик. Я поняла. Она жительница этого хуторка и отправилась добывать топливо. Возле каждого дома здесь стояли летние кухоньки с обмазанными глиной плитами. долго думая я, чтобы дальше идти налегке, сбросила во дворе свою ношу. Тут раскрылась дверь, и во двор выбежал толстый, краснощекий солдат со шваброй в руках. бить, бить ты, бить-те!» закивал он мне, радостно улыбаясь. Тут я поняла. Хутор занят немцами, в домах, наверное, живут офицеры, а жители куда-нибудь согнали в одну комнатку и заставляют приносить топливо. И верно. Отбросив швабру, Толстак взял охапку хворста и побежал в дом. Из труб внутренних зимних печей валил дым. Вернувшись на пустынную дорогу, я двинулась дальше в сторону города. И опять увидела тех самых короткоштанных немецких парней. Я их называю парнями, потому как на солдатами, похоже, не были нисколько. Дорога шла круто вниз. Я спускалась, парни подымались беглым шагом, но теперь не гуськом, а толпой в перегонки. Дорога широкая, я им ничем не мешал, но все-таки посторонилась, отошла к кювету. Я на них смотрела и выдавливала из себя угодливую улыбку. Вдруг гляжу, прямо на меня несется огромный, вся грудь в рыжей шерсти, дикий жеребец. И лицо длинное, зубастое, как у жеребца, бежит и ржет. И он, конечно, видит, что я стою, но вроде и не видит. Дальше мне отодвигаться некуда, разве что спрыгнуть в кювет. Почему не спрыгнула? Я уже слышу тяжелое дыхание. Кулаки работают, как шатуны паровоза. Он меня бьет грудью, сбивает с ног и бежит дальше. Следующий за ним попал тяжелым башмаком меж лопаток. Третий остановился для разгона, чтобы сильнее стукнуть. Он мне в голову целился, но промазал. Я успел увернуться и скатиться в кювет. Первый, который меня толкнул, он был зверь. Его лицо я запомнила. Второй и третий, они просто баловались. Я лиц их не видела. Им все равно было, что там на дороге валяется, куча тряпок или консервная банка, лишь бы посильнее зафутболить. Я сжалась в комок, рука полезла в карман за пистолетом, не зная, была ли в меня ярость в глазах, и на меня не смотрел, ни один не обернулся. Если б я не сдержалась и стала стрелять, двух или трех уложила бы обязательно. Потом бы меня повесили. Ну и что? Ну и повесили бы, зато бы чувствовала себя человеком. А тут ведь отделалась легким испугом. боль особо не чувствовала, позвоночники и ребра целы. Но во мне такая загорелась тоцкливая злоба от унижения и беспомощности, что долго еще лежала, сунув лицо в колени и сдерживая слезы. потом то я сообразила. Эти фашистские жеребчики, они дали мне хороший урок. Не стой на пути машины... Машина слепа и обогнуть тебя не может. Уроки, уроки. У разведчика что не шаг, то урок. Все-таки меня крепко помяли. Тот, что меж лопаток попал, он, видать, ловкий был спортсмен. Я долго не могла продохнуть.